Глава 14 Дома в первую очередь закончил модернизировать свои копиры, которые отправятся на производство. Дополнительно их все снабдил взрывчаткой и сделал неразборными, составив строгую инструкцию, как их обслуживать, ремонтировать и использовать. Несколько раз созванивался с Хвойон, обсуждал текущие вопросы и меня радовало, что девушка неплохо справляется с их решением. Закончив с копировальными станками, занялся собой, в первую очередь наделал большое количество одноразовых амулетов, используя простейшие руны. Но зато теперь на моей руке висело пять браслетов с бусинами на 25 заклинаний. Этим не ограничился и сделал себе пояс из более мощных заклинаний с пластинами, висящими на общем кожаном шнуре. Там собрал мощные щиты, которых должно хватать на 5-10 попаданий, а действуют они по несколько минут. Потом решил, что и этого мало, поэтому нашел каталог местных артефактов и внимательно изучил возможности, что используют местные. Мне нельзя сильно выделяться, но в то же время моя защита должна быть на максимальном уровне. Да и подумав, решил, что буду таскать все амулеты и артефакты с собой. «Пока не поймали заказчиков моего устранения, расслабляться рано». Достаточно вспомнить, как сильно помогли абсолютные щиты, и станет понятно, что имеющихся артефактов и амулетов мало. Работал вместе с Митсуки до поздней ночи, пополняя свой арсенал, стараясь найти нестандартные решения совмещения руны, и в первую очередь в том, не помогали функции обратных и перевернутых рунных знаков. Имея правильно настроенный стол для ориентации в пространстве, смог сделать несколько сложных артефактов, потратив на них немало магических кристаллов. А наличие копировальных станков помогло нам с Мицуки наделать их большое количество. Как я их буду использовать, пока еще не решил, но то, что они мне точно пригодятся, знал наверняка. Перед сном покачал живу по своим вновь сформированным каналам, стимулируя их рост. Спал хорошо. Тревога немного отступила на второй план, и встал я выспавшийся, поэтому разминку и спарринг провел с главой наемников, попросив его показать мне несколько приемов, Как лучше бороться с магами, если столкнусь с ними в рукопашную? Оказывается, есть специальное направление в борьбе, наподобие рукопашного боя из моего времени. Тут он называется кулачным боем, только кулаками в нем пользуются не так часто, как может показаться. Медведь показал мне несколько приемов, как сбить магу конструирование заклинания. Оказывается, есть методика, способная пробить мощный щит с одного удара. Нет, убить противника не получится, но всплеск мощного магического импульса направленного действия создает сильную боль, сбивающую концентрацию. Даже слабый маг может в рукопашной схватке навалять высокоранговому магу, правда для этого требуется специальная подготовка и длительное обучение. Но мне не хотелось терять время, я попросил показать применение таких приемов на одном из телохранителей, в это время наблюдая это со стороны с надетыми очками всевидения. Конечно, мои очки в этом мире это настоящее читерство. То, что продается в магазинах, только жалко их подобие. В них невозможно разглядеть тонкие магические связи, а только большие потоки маны и мощной области концентрации оной в одном месте. Местные артефакторы ими не пользуются, работая по выработанным схемам и методикам, повторяя опыт предыдущих поколений. Именно поэтому я мог так свободно оперировать маны, хотя мой источник в разы меньше, чем у опытного артефактора. Водителям я сделал очки, как у местных, и по-другому их использовать не получится, а вот мои очки позволяли видеть тонкие структуры заклинаний, а при желании и ауру объектов и людей. В очках я разглядел конструкт, который сплетал наемник в момент удара и как он направлял пучок сконцентрированной маны в выставленный щит. Суть заключалась в создании резонансной волны. Значит, сам конструкт не пробивал щит, но от удара по щиту сформировал обратную ударную волну с обратной стороны щита, который в свою очередь и наносил урон противнику, сбивая формирование конструкта и нанося небольшие повреждения. Просмотрев трижды, я понял, что смогу повторить этот прием и тут же провел его атакуя медведя. Тот сильно удивился тому, что я действительно смог пробить его щит. По его словам, для освоения приема обычно требуется от года до трех лет, и не у всех получается освоить эту технику. После тренировки, как обычно, отправился в душ и завтракать, по пути рассуждая, как создать щит, который будет блокировать такие удары, и не нашел ничего сложного в том, чтобы создать такой артефакт, решив заняться им вечером. Сам завтрак прервало неожиданное появление посла, явившегося без приглашения. Он приехал в составе кортежа из трех машин с отрядом солдат. Отказать ему во встрече я не мог, но и встретить решил прямо за завтраком, раз он приехал без предупреждения. Да еще мне доложили, что он хотел пройти с внушительной охраной, что меня сразу напрягло. На территорию поместья разрешил пропустить только посла и водителя, а все сопровождающие остались ждать перед выездом на охраняемую территорию. При этом задержали и гвардейцы короля, так как они отвечали за внешний периметр, в то время как медведи за внутренний. В гостиную вошел высокий мужчина с явно военной выправкой, одетый в строгий костюм черного цвета с надменным выражением лица. «Господин Антон Абросимов?» – спросил он, не представившись и не поприветствовав меня. «С кем имею удовольствие разговаривать?» «Полномочный посол Российской империи Петров Павел Федорович назначен взамен предыдущего посла». «Мне велено передать вам указ Министерства внутренних дел», — произнес он и, открыв небольшую папку, протянул мне документ. Вставать я не стал, как и предлагать гостю присесть, а сделал знак, и мой телохранитель принял письмо, при этом достал артефакт и, приложив к листу гербовой бумаги, проверил на наличие ядов. Только после этого передал документ мне. Взяв в руки, ознакомился с текстом заявления дважды, так как не сразу понял, что там написано». «Мне приказано явиться в Министерство внутренних дел для дачи показания по двум уголовным делам, которые завели на меня». Вот это уже нисколько не радовало. При этом в повестке указывалось, что прибыть я должен незамедлительно. Увидев, что я прочитал документ и отложил его на стол, посол добавил, «Моя машина и сопровождающие ждут вас снаружи. Надеюсь, вы быстро соберетесь». Смотря на этого вояку, я видел, как его глаза смеются надо мной Он или не любит аристократов, или имеет что-то против меня К сожалению, немедленно покинуть Корею я не могу Есть дела, которые должен закончить, чтобы не нарушить законодательство этой страны Поэтому можете возвращаться в посольство А как смогу их уладить, так сразу отправлюсь в столицу по указанному тут адресу «Ответил я, наблюдая за реакцией посла». «В таком случае я должен буду арестовать вас и доставить немедленно уже под арестом». «Да? И как вы это собираетесь сделать?» «Прошу заметить, что поместье охраняют гвардейцы короля. Вы собираетесь объявить войну королевству Корея?» «Спросил я, изобразив на лице сильное изумление». «Я... вы...» «Вы же понимаете, что отказ вам не простят?» «Отказ? Вы случаем не имеете проблем со слухом? Вы сами придумали этот термин или вам кто-то подсказал? На кого вы работаете? Кто вас завербовал? Китайцы?» Спросил я, встав, а мои телохранители придвинулись вплотную к послу, оставив расстояние в полметра до него. «Вы поплатитесь за это. Я вынужден буду доложить о вашем отказе». Вы идиот. Разговор записывается на артефакт И после нашей беседы копия записи с протестом Будет отправлена в посольство Кореи Находящееся в Москве с дипломатической почтой Уверен, там высоко оценят ваши способности как дипломата Ответил я, изобразив улыбку Официальное уведомление я вам передал Отказ получил Дальше моя работа на этом заканчивается Сухо ответил посол и, развернувшись, покинул гостиницу, где я завтракал «Могу я дать совет?» – спросил стоявший рядом медведь. «Конечно, даже буду рад его услышать. Вам лучше туда не ехать, просто так такие типы не появляются. Кто-то имеет зуб против вас или вашего рода. Вы можете не вернуться обратно, оставшись там в тюрьме на очень большой срок, пока будут идти разбирательства». «И что вы предлагаете? Прятаться тут или отказаться от своего гражданства? Это вызовет еще больше вопросов, да и бежать от проблем – это неверная тактика, но спасибо за предупреждение». «Я и сам уже понял, что меня там не пирогами встречать будут, поэтому я поеду, но вначале нужно подготовиться к этой поездке». «Вы готовы отправиться со мной и обеспечить охрану в рамках контракта?» «Да, чиновничьего беспредела это вас, конечно, не защитит, а вот от попыток покушения, возможно, избавит. У нашего отряда довольно громкая репутация, и многие побаиваются с нами связываться». «Ладно, буду работать над решением этой проблемы. Оставьте меня одного, мне нужно сделать пару важных звонков», сказал я, активируя сферу подавления. «Хоть наемникам я и доверял, но ведь они русские и могут работать, а точнее, наверняка работают на их СБ». Набрав номер принцессы, стал ждать, когда она ответит. «Алло!» «Это Антон, я могу говорить открыто или есть шанс, что нас подслушают?» «Секунду, включу режим глушения связи», — произнесла принцесса, и в телефоне что-то щелкнуло, и появился шум водопада, но голос можно было услышать. «Можешь говорить свободно». «Вам еще нужна моя помощь в вашем лунном проекте?» «Конечно, мы рассчитываем на тебя, что случилось». Меня вызывают на родину в Российскую империю для показаний по двум уголовным делам, которые уже возбуждены. При этом меня сегодня хотели увести насильно, но побоялись вступать в противостояние с гвардейцами. Есть высокая вероятность, что назад я уже не вернусь». «Ты хочешь получить защиту? Мой отец точно сделает это, можешь не переживать». «Нет, от гражданства я отказываться не хочу, и ехать мне нужно, чтобы решить возникшие проблемы. Да и родовые земли там, а терять их аристократу – это стать посмешищем на всю жизнь. Просто звоню узнать, можешь ли ты мне помочь вернуться обратно. Возможно, есть какой-то статус, как у дипломата, чтобы меня не смогли запереть в камере и выбить нужные им показания». «Да, что-то такое можно придумать. Пока не торопись давать ответ, я посоветуюсь с отцом и его советниками. Возможно, не все так плохо, как кажется с виду». «Как будет информация, я перезвоню», — сказала Миней и отключила телефон. Сбросив звонок, я задумался. Кому я успел перейти дорогу в России? Или это претензии к моему роду? Пока мало информации, но тот факт, что я помог местным в решениях затруднений в лунной программе, уже дает хорошие бонусы. Терять меня они не захотят и обязательно что-то придумают, поэтому нужно подготовиться к поездке уже сейчас, пока есть время. Помимо прочего, раздать задания и сроки выполнения, чтобы работа велась непрерывно. Закончив завтракать, пошел отдавать распоряжение. В первую очередь попросил вернуть в столицу вторую часть бешеных медведей в составе 500 человек, которые должны были выдвинуться сюда. Пусть они лучше обеспечат мою охрану там, так как от покушений меня никто в России не защитит. Затем решил сделать несколько артефактов, что придумал ночью. Пусть будут сюрпризом для нападающих, а еще мне нужен доступ к главному артефакту медицинской клиники, чтобы расширить свои каналы и объединить все рунные знаки в один общий артефакт. По сути, я сделал свое тело большим артефактом». На удивление, мне предоставили доступ в медцентр по первой просьбе, как только я сказал, что мне срочно нужно подкорректировать некоторые параметры своего тела. Затягивать с этим не стал и поехал туда, как только мне сообщили, что перенесли время посещения одного из клиентов. Меня это, конечно, обрадовало, но и в следующий раз отказать в просьбе починить артефакт уже не получится. Когда меня проводили к артефакту, я, как обычно, установил сферу полного подавления и осмотрел его на предмет скрытых камер, но, к своему удивлению, не нашел. Поэтому, раздевшись, сразу улегся на едва теплую поверхность каменного артефакта. Сейчас мне нужно расширить каналы и напитать их маной, прогоняя через энергоканалы с помощью артефакта. Делать это буду заемной маной, которую даст сам артефакт, поэтому источник пока трогать не буду. Управление перевел на ментальное, так проще, когда работаешь сам с собой, да и до полной починки эта функция была заблокирована, и не использовалась она последние сто лет. В начале процедура была приятной, пока каналы не достигли предела своей пропускной способности, а потом я направил очень мощный поток, наполняя каналы и стараясь расширить их изнутри, добиваясь их расширения. Обезболить эту процедуру не получалось, поэтому, когда мана накопилась в каналах до своего предела и начала расширять их, я заорал от внезапной боли, охватившей все тело. Боль была мерзкая и неприятная, накатывала волнами, давая мне небольшие моменты передышки. Во рту сразу ощутил мерзкий привкус железа, соли и сженой резины. С трудом удерживался, чтобы не проблеваться, но в процедуру продолжал, не переставая, так как повторить подобное точно не захочу в следующий раз. Боюсь, что силы воли может не хватить на повторную процедуру. Не уверен, что артефакт правильно воспринимал мои мысли и образы, так как через несколько волн боли она коснулась источника, что привело меня к потере сознания». Боль в груди была неимоверной, застилающей разум. Хотелось все бросить и бежать отсюда. Но я знал, что такой возможности может уже и не представиться. Если меня убьют, то только не из-за того, что отступлюсь сейчас, поэтому приходилось терпеть. Когда артефакт решил, что я достиг своего предела и остановил процедуру, я с огромным облегчением выдохнул, лежа на горячей каменной плите и часто, дыша, прислушивался к себе. Проверять, чего я добился, тут не буду, да и нужны как минимум сутки, чтобы каналы зажили и нормализовались, а то сейчас они очень напряжены. Следом проверил свое тело на наличие возможных отклонений и, не найдя их, завершил свое лечение. Оделся и снял купол, после чего сразу раздался звонок телефона. «Алло!» «Где ты бегаешь? До тебя не дозвониться!» «Я решила твою проблему. В Российскую империю отправляется большое посольство, и ты едешь в его составе как его непосредственный участник». Я еду с тобой Ну а еще группа аристократов и бизнесменов, которые планируют заключить крупные финансовые контракты У тебя будет неприкосновенность как члена посольства, но есть один нюанс Ты должен подать прошение о получении второго гражданства, которое, конечно, удовлетворят задним числом Это хорошая новость, так я точно смогу вернуться обратно «Это еще не все. Возможно, придется залететь в Китай, но этот вопрос еще на согласовании. У тебя есть два дня, чтобы подготовиться к поездке и доделать текущие дела». «Ну все, я побежала. Добавил ты мне работы своей просьбой. Будут вопросы, звони», — сказала принцесса и отключила телефон. Новость, которую она сообщила, меня порадовала. Осталось только составить планы на месяц и распределить новые разработки между двумя исследовательскими комплексами. Но сейчас нужно посетить Apple Engineering. Там готов опытный образец. Как оказалось, нужные компоненты они заказали сразу, как только я выдал им техническое задание. А работу у них проходит в две смены. Вот за вчерашний вечер или ночь, тут я не разобрался они смогли собрать несколько опытных образцов. Поблагодарив присутствующего директора за предоставленную возможность, отправился на завод. Передвигаться большим кортежем уже не начало входить в привычку, а вот то, что нас сопровождала машина из российского посольства, мне не понравилось. «Похоже, кто-то всерьез взялся за меня и отступать не намерен, а это напрягает, хотя сейчас я и чувствую, что в безопасности». На заводе мне показали 10 собранных прототипов Причем все они были в дорогом исполнении С позолоченным корпусом и дизайнерской разрисовкой Эта идея мне понравилась Ведь я обещал подарить один экземпляр принцессе В целом игра мне понравилась Долго играть не стал Но все основные функции, известные в моем мире Она выполняла По весу она была потяжелее игры моего мира Но над этим обещали еще поработать В целом, игра оказалась точной копией из «Моего мира» и могла увлечь, поэтому дал разрешение на запуск производства, Но анонс будет через месяц, как только накопят необходимый складской запас. Выпускать будем сразу большой партии, не только в нашей стране, но и в соседних, чтобы завоевать рынок. Патенты на изделие уже получены, поэтому опасаться кражи технологий не придется. Закончив дела на заводе, забрал все 10 опытных экземпляров и отправился на новый завод проверять, как там идет подготовка к запуску секретных блоков управления.